Так со мной всё в порядке. Юленька, отобрав у Дашки журнал, передала его вперёд. Окно приоткрой, и легче станет. А Магда? Магда не пропадёт, мотив у неё был, буркнула Дашка. Хороший такой мотив. Если тебе твой дружок по морде настучал из-за одного звонка лишнего, то её вообще прибил бы. Значит, она успела раньше, испугалась, что выяснят. Она могла бы отказаться, возразила Юленька, сама открывая окно. И порыв ветра, горячего, пахнущего городом и смогом, растрепал волосы. Она могла просто отказать ему. Магда не убивала тогда кто? Тот, кто врал. На Дашкин вопрос ответил Илья. Тот, кто очень часто и очень много врал. И тот, кто знал, как врать, чтобы испугать. Юля, звони Магде, скажи ей адрес, пусть приедет. Зачем? Надо. Пожалуйста, Юленька, поверь, что это нужно. Всем нам нужно просто поговорить, нормально, спокойно поговорить. Я думаю, что многое прояснится.